Глава третья В тихий, прозрачный августовский полдень, когда все в природе сверкало и лоснилось, но по каким-то еще незаметным признакам уже чувствовалась в горячем воздухе тихая грусть увядания, на берегу крохотной речки, извивавшейся с мягким журчанием между кустами, на маленьком песчаном пляжике загорало несколько летчиков. Разомлевшие от жары они дремали, и даже неутомимый бурнозян молчал, зарывая в теплый песок свою изувеченную, неудачно сросшуюся после ранения ногу. Они лежали, скрытые от посторонних взоров, серой листвой орешника. Но им была видна протоптанная в зеленой траве дорожка, протянувшаяся по косогору над поймой. На этой-то дорожке бурназиан, возившийся со своей ногой, и увидел удивившие его зрелище. Из леска, в полосатых пижамных штанах и ботинках, но без рубашки, вышел вчерашний новичок. Осмотрелся, никого не заметил — и вдруг пустился бежать странными скачками, прижимая к бокам локти. Пробежал метров двести и перешел на шаг, тяжело дыша, весь облитый потом. Отдышался, снова побежал. Тело его блестело, как бока загнанной лошади. Бурназян молча показал товарищам на бегуна. Они стали следить за ним из-за кустов — От несложных этих упражнений новичок задыхался. На лице его то и дело появлялись гримасы боли. Порой он постановал, но все бегал и бегал. — Эй, друг, лавры знаменских покою не дают! — не вытерпел, наконец, бурнозян. Новичок остановился. Усталость и боль точно соскользнули с его лица. Он равнодушно посмотрел на кусты, и, ничего не ответив, ушел в лес с странной, раскачивающейся походкой. — Это что же за циркач? Сумасшедший? — задаченно спросил Бурназян. Майор Стручков, только что очнувшийся от дремы, пояснил. — У него нет ног. Он тренируется на протезах. Он хочет вернуться в истребительную авиацию. Точно холодной водой плеснули на этих разомлевших людей. Они повскакали, заговорили разом. Всех поразило, что парень, у которого они не заметили ничего, кроме странной походки, оказался без ног. Его идея летать без ног на истребителе показалась нелепой, невероятной, даже кощунственной. Вспомнили случаи, когда людей из-за пустяков Из-за потери двух пальцев на руке, из-за расшалившихся нервов или обнаруженного плоскостопия отчисляли из авиации. К здоровью пилотов всегда, даже во время войны, предъявлялись требования, неизмеримо повышенные по сравнению с требованиями в других родах войск. Наконец... Казалось совершенно невозможным управлять такой тонкой и чуткой машиной, как истребитель, имея вместо ног протезы. Конечно, все сходились на том, что мирисьевская затея неосуществима. Но дерзкая, фанатическая мечта безногого их увлекла. Твой друг или безнадежный идиот, или великий человек.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 и, бесцеремонно усевшись у стола, спросил ее, когда она собирается выполнить свое обещание. «Какое?» — спросила она, высоко подняв подрисованные дуги бровей. «Зиночка, вы обещали научить меня танцевать. Но...» — пыталась возразить она. «Мне говорили, что вы такая талантливая учительница, что без ноги у вас пляшут». — А нормальные, наоборот, лишаются не только ног, но и голову теряют, как было с Федей. — Когда начнем? Давайте не тратить времени попусту. — Нет, этот новичок ей положительно нравился. — Без ноги и учи его танцевать. — А почему нет? Он очень симпатичный.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 А главное — не будет ревновать, когда ее будут приглашать танцевать другие кавалеры, так как, танцуя с одним, можно быстро дисквалифицироваться. А это вообще скучно. Мересьев безоговорочно принял условия. Зиночка тряхнула пламенем своих волос и, ловко двигаясь стройными маленькими ножками, тут же в канцелярии показала ему первое па.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 А кожаным приспособлением, прилаженным к голени с помощью ремней. Нужны были нечеловеческие усилия, напряжение мускулов, воли, чтобы движением голени заставлять жить тяжелые неповоротливые протезы. И он заставил их подчиниться. Каждое вновь разученное колено, все эти глиссады, парады, змейки, точки. Вся хитрая техника салонного танца, теоретизированная знаменитым Полем Судаковским, оснащенная могучей звучной терминологией, доставляла ему большую радость. Каждая новая повеселила его, как мальчишку. Выучив его, он поднимал и начинал кружить свою учительницу, празднуя победу над самим собой. И никто, и в первую очередь его учительница, и подозревать не мог, какую боль причиняет ему все это сложное, разнохарактерное топтание, какой ценой дается ему эта наука. Никто не замечал, как порой он вместе с потом, небрежным жестом улыбаясь, смахивает с лица невольные слезы. Однажды он приковылял в свою комнату совершенно измученный, разбитый и веселый. — Учусь танцевать! — торжественно объявил он майору Стручкову, задумчиво стоявшему у окна, за которым тихо догорал летний день, и последние лучи солнца желтовато искрились меж вершин деревьев. Майор молчал. — И научусь, — упрямо добавил Мересьев, с удовольствием сбрасывая с ног протезы и изо всех сил царапая ногтями затекшие от ремней ноги. Стручков не обернулся. Он издал какой-то странный звук, точно всхлипнул, и плечи его при этом вскинулись. Алексей молча полез под одеяло. Что-то странное творилось с майором. Этот немолодой человек, еще недавно потешавший и возмущавший палату своим веселым цинизмом и шутливым пренебрежением к женскому полу, вдруг влюбился. Влюбился, как пятиклассник, безотчетно, безудержно и, увы, казалось, безнадежно. По нескольку раз бегал он в канцелярию санатория звонить в Москву. Клавдия Михайловна. С каждым отъезжающим слал ей цветы, ягоды, шоколадки. Писал записочки и длиннейшие письма. И радовался, шутил, когда ему вручали знакомый конверт. А она знать его не хотела, не обнадеживала, даже не жалела. Она писала, что любит другого, мертвого. Майору подружески советовала оставить и забыть ее — Зря не тратиться и не терять времени. Вот этот-то деловой сухой тон, тон дружеского участия, такой оскорбительный в делах любви, и выводил его из себя. Алексей уже лег, укрылся одеялом и дипломатически затих, Когда майор вдруг отскочил от окна, затряс его за плечи и закричал у него над ухом. «Ну чего? Чего ей надо? Что я? Обсевок в поле? Урод, старик, дрянь какая-нибудь? Да другая бы на ее месте! Да что там говорить?» Он бросился в кресло, обхватил голову ладонями, закачался так, что и кресло застонало — Ведь женщина же она. Должна же она чувствовать ко мне. Ну, хоть любопытство, что ли. Ведь ее же черта любят. И как любят. Э -э Эх, Лешка, Лешка. Ты его знал, этого вашего. Ну скажи. Но чем он лучше меня? Чем он ей в сердце вцепился? Умен, красавец. Что за герой за такой? Алексей вспомнил комиссара Воробьева, его большое распухшее тело, желтевшее на белых простынях, и женщину, застывшую над ним в вековечные позе женского горя. И этот неожиданный рассказ про то, как красноармейцы шли в пустыне. Он был настоящий человек, майор, большевик. Дай Бог нам с тобой стать такими.